Чехов, 1860-1904 Антон Палыч Чехов стал пробовать свои силы в драматургии, уже вполне сложившимся писателем, обладавшим широкой известностью как невиданный еще до толи в России мастер юмористического рассказа. Вполне естественно, что, начиная во второй половине 80-х годов писать пьесы, Чехов как бы продолжил свое юмористическое амплуа. во первых избрав для первых драматургических опытов форму водевиля, а во вторых терпая материал для них из собственных рассказов или юмористических заготовок для таких рассказов неудивительно что водевилям чехова юбилей предложение медведь свадьба сопутствовал шумный успех а некоторые из них получили мировую известность как самые смешные драматические произведения современности будучи переведены сразу же после их первых постановок в России, на ряд европейских языков. Однако Чехов не удовлетворился этой легкой театральной известностью и перешел к многоактным пьесам, обнаружив тенденцию перерабатывать комедии в драмы и, в конце концов, доводить их до уровня серьезных, почти проблемных произведений, которые вовсе не так просто могли нравиться публике, привыкшие воспринимать Чехова исключительно как юмориста и, не ожидавшие от него, и от него, пресные скучнятины. Отсюда вполне закономерный провал чайки, и отсюда разочарование части зрителей тем, что Чехов не оправдал их ожиданий, как блестящий комедиограф. Конечно, Чехов менялся не сразу, не в одночасье, и его пьесы постепенно обретали новые черты, новый ритм, обрастали новыми драматическими приемами. И этот постепенный процесс рождения новой драматургии Чехова хорошо заметен и наглядно прослеживается на изменении в ней роли кулинарного антуража. Чтобы читателю было удобнее следить за постепенным преобразованием чеховского кулинарного антуража из развлекательно-юмористического в символико-психологический элемент его драматургии, мы будем рассматривать использование кулинарной лексики и ее роли отдельно в каждой пьесе в хронологическом порядке. Тогда читатель сможет как бы следить за всем постепенным ходом изменений который предпринимал драматург, стремившийся сделать кулинарный антураж действенной сословной частью своих пьес, работающей на их общую идею, а не просто забавным привязком, как это было в начале его драматургического пути. В чеховских водевилях кулинарный антураж занимал весьма незначительное место, что связано в первую очередь с их тематикой. Банковский юбилей в кабинете главы банка, Визит жениха с торжественным мрачным предложением, попытки кредитора получить долг у своей должницы – все эти сюжеты никак не располагали к показу еды, ибо не давали для этого повода. Однако, согласно правилам Водевиля, в них всегда должны были присутствовать какие-нибудь напитки и обязательно вода. Они имеются и в чеховских драматических этюдах, как некий минимум, В юбилее вода и кофе, причем воду, как обычно, дают тому, кому делается дурно, а кофе присутствует только во фразе «Старухи Мерчуткиной», которая время от времени повторяет, что кофе сегодня пила без всякого удовольствия, чем доводит чуть ли не до истерики других персонажей и, конечно, смешит зрителя. В предложении тоже вода, ибо там почти все падают в обморок. В «Медведе» вода, квас и водка, причем и вода, и водка – там игровые напитки. Наконец, в этюде «На большой дороге» главный напиток с сильным игровым значением — это водка, ибо дело происходит в кабаке, а главное действующее лицо — хронический алкоголик. И лишь свадьбе, тоже коротеньком выдавили, Чехов получает возможность показать еду и весь театральный свадебный стол.